Я и Варен смотрел на геющих существ в поношенной одежде с палками и мотыгами. Это зомби, другая разновидность нежити. Мне, чтобы поддерживать жизнь, нужно было употреблять из ней энергию в виде крови, а вот у зомби таких ограничений не было. Только они слабые и хрупкие. И все же для обычных людей они опасны. Ученые говорят, что для того, чтобы не оказывать особую нагрузку на тело, люди не могут использовать все способности своего тела, но у зомби таких ограничений нет. Вариации движения тела расширяются. Они даже могут головой на 360 градусов крутить при желании. Даже без рук и ног они всё ещё могут продолжать двигаться. Поэтому с ними не нравится иметь дело даже авантюристам. И главная причина такого нежелания – сильная вонь. А ещё они распространяют болезни. Окружить они не пытались, но подпускать монстров было нельзя. Надо было их уничтожить. Я и Лоррейн сразу же пришли к этому вводу. разве мы о том, что сделать это могли лишь мы, маги. предложил я. Еварен тут же ответила. Ну да. Только ты это сделаешь грязно. Поэтому действовать буду я. Она достала павочку и подошла к зомби. Она спокойно размахивала павочкой. Я думал, что она делает. И тут подул ветер. Это была магия без заклинания. Эффективность была ниже, но то, что Варен мог без проблем использовать такое, говорила о её силе. Я тоже так могу, но лишь с повседневной магией, к которой я здесь ответ уже привык, так что ничего в этом значимого и никакого контроля тут не требуется. А вот магия Варен совсем другое дело. Думать о ветре и поддерживать его было непросто. Она использовала его, чтобы она с не добралась вонь зомби. Элих аж мётки не прилетели. Когда Варен подошла к Они сами начали её окружать. Похоже, они шли на свет живы, хотя зрение у них плохое. Ко мне, то есть к повозке, они не шли, только к подходящей женщине. Однако, где-то она смогла поджидать засаду. Поэтому я внимательно смотрел по сторонам, но было не похоже, что кто-то подойдёт. Но зомби и так умны, чтобы прятаться и тихо подбираться, потому слишком можно не переживать. Однако вдали я ещё чувствовал ещё присутствие зомби. Но их присутствие почему-то ощущалось Со временем лишь свабия. Случайно друг на друга напали, или там ещё авантюристы. Стоит быть осторожными. Сейчас куда важнее Орейн. Её окружили. Хм. Так сойдёт. Больше никого нет. Ладно. Ветер дуй, помежги. Я весь смерч, и выжги здесь всё. Малый один и смерч. Она произнесла заклинание. Вокруг женщины появились огни, и снова подул ветер. Он собрал огни и создал огненный смерч. О зомби хоть мозги и сгнили, но немного здравого смысла осталось. Они стали уходить от смерча, но он их затягивал, не давая уйти. Их поглотило пламенем, и они обратились в пепел. Использование огненной магии в лесу напоминало самоубийство, но только для неопытного мага. Ободая полным контролем, Вурен могла сделать это даже здесь. В моём случае это болезным пожаром закончилось. Так страшно, что никакого желания делать это. И вот все зомби обвалились в пепел. Невероятно мощная магия. И ведь этого Рейн сдерживалась. Заклинание было коротким. К тому же она добавила строки, чтобы сдержать силу. Огненный смерч сжался и исчез. А в центре стояла целая Лорейн. Она повернулась ко мне и сказала: "Рент, подойди". Думая, в чём дело, я приблизился. Там среди пепла были магические камни. Очевидно, что принадлежали они зомби. Думаешь, ты их можешь снести? Женщина собрала их с уже контролем у неё великолепной. И я понял, почему Ворен меня позвала. Она продолжала. "Пепел я их обратила, но вот с обычных камней не получится. Можно было использовать святую воду, но со мной ведь ты сделаешь?" То есть пепела камня были полны мязба, а я должен был их очистить. Есть много вариантов, что должен делать авантюрист, когда побеждает монстру, которых надо очистить. Как я и сказала Урейн, первым делом их надо очистить святой водой. Этого достаточно, если монстр мёртв или слаб. Потому так поступают многие. Но чаще всего никто ничего не делает. Святая вода дорога, и не так много авантюристов носят её с собой. Сопоставительный авантюрист захватит её с собой, если возьмётся за запрос на уничтожение нечистых монстров. но кому-то просто этого делать не хочется. К тому же это бьёт по кошельку. Так что многие её с собой не берут. В таком случае они просто их оставляют. Нет ничего хорошего в том, чтобы бросать неочищенных монстров. Так земля будет проклята и станет чем-то вроде болот Тараска. То есть люди там жить не смогут. Если зомби так оставить, то так скверны вокруг пару лет растительность расти не будет. И только. И всё же неправильно их бросать. Думаю об этом. У Рейны собрала весь пепел. магические камни, потом можно было продать. Но их тоже надо чистить. Хотя при том, что Варын из врагов пепел сделала, очищение, может, и не понадобится. Если с помощью смерча их разнести по округе, скверно распылиться, и не принесёт никакого вреда. В таком случае можно будет ощущать лишь слабость, и растения где-то будут расти чуть медленнее. Это тоже плохо, но допустимо. Наварин, правильная вентирика. У неё была святая вода, и если бы не было меня, она бы использовала ее. А раз здесь я, это ни к чему. Все же святая вода дорогая. Если можно, ее лучше сохранить. Я могу использовать святую силу, и тогда вскоре все придет в норму. Вот она, польза обладателя святой силы. Ладно, тогда я сделаю это. Сказал я, набрал руку на припел с магическими камнями и стал использовать святую силу. Как использовать очищение и исцеление, понятно на уровне ощущений. Использовать их понимание было бы эффективнее. Но чтобы понимать это, надо чтобы в церкви научили. А потом я пополнил ряды обонотелей святой силы. Их немного, но они есть. Когда я использовал святую силу, ничто жуткое в пепле и камнях растворилось в воздухе. Очищение было проведено, и можно было вздохнуть с облегчением. Я знаю, как это делается, но меня никто не учил, поэтому не уверен, что я всё правильно делаю. Ну раз проблем нет, то все хорошо. Однако... Вот он, мастер плодородия. Все очистил. Сказал Урин, глядя на пепел. И я ответил. Давай без этого. Хотя, глядя на результат, идти правда удачно подобрано. Ответил я и тоже посмотрел на пепел. Там пробивались ростки. Они появились благодаря моей святой силе. Растения не росли среди нечистот. Потому раз они появились... Место было очищено и всегда пригодно для растительности. И меня удручало то, что я и правда становлюсь мастером по удобрению земли. Вот и отлично. Вроде никаких проблем. Магические камни уже можно брать? Просто спросила Ора, и я посмотрел на магические камни, скверны не ощущалось. И я кивнул. Ага. Хотя камни зомби стоят недорого. Ну да. Используй их для изучения некромантии. Как раз пригодится. Лекомосинподобало Рейн, хотя это ведь запрещено. Это не значит, что за использование тебя ждёт наказание. Просто это неэтично. И вообще не хромантия, это потерянная легендарная техника. О ней остались лишь всякие странные истории. Поэтому её и исследуют. Но что-то мне немного страшно, что Варын возьмётся за дело всерьёз и возродит её. Хотя меня удивило, что он интересуется подобным. Почему ты решила изучать не романтиде? Поинтересовался я, и женщина ответила: "Потому что это может помочь в понимании нежити. Раз ты к романтиде у терена в простейшем способе понять её и изучить бессмертных, может получится выяснить что-то дельное?" Так она сказала. Причина была мне понятна. Это ради меня? спросил я. И женщина выглядела так, будто это очевидно. А ради кого ещё? Я тоже не из тех, кому нравится ношать запреты. Хотя за это наказания не ждёт, так что никаких проблем из-за этого не будет. Пыснула она. Как-то неприятно, что я на неё взвалил такое бремя. Прости, сказал я. "Не это говорит на дарен, а совсем другие слова", сообщила она. "Точно. Спасибо. Вечно ты меня выручаешь", ответил я. Она сказала: Мои друзья, не бери в голову. И вот через какое-то время э ещё что-то приближается. В этот раз человек, сказала Орейн. Я тоже заметил. Раз следы зомби пропадали, значит, кто-то с ними сражался. И я ощущал, что подходил кто-то один. Зомби вдали было достаточно много. Выходит, их кто-то один довольно сильный победил. То есть способности ему не занимать. Хорошо есть авантюрист, но вдруг разбойник. Я и Лорейн оставались на готове и ждали, когда к нам подойдут. «Ребенок?» – сказал Лорейн, увидел тень, вышедшую из леса. Однако такого не могло быть. Посреди дороги, где ничего нет, не может находиться ребенок. «Отрица», – сказал я. «Конечно, это не невозможно, но такого почти не может быть». С виду это и правда ребенок. На у ребёнка были особенности. Когда он оказался перед нами, наши глаза округлились. Я что-то думала, что зомби сбежали, а вы их убили? Те ещё манера разговаривать. Говорит прямо как наши бабушки с дедушками. Хотя понятно, о чём он. Так что никаких проблем. В моей деревне так старики разговаривают. И среди знакомых ворин есть пристарелые. Женщина ответила ребёнку. Да, я их убила. Пепел это всё, что от них осталось. Она указала на кочку пепла. Ребёнок понимающе кивнул. Пепел. Тебе ж ты, Мак. И правда, с маной ты умеешь обращаться. Да и зомби тот немного. Они мимо меня проскочили. За это извиняюсь. Извинились перед нами. А так arras monster поскочили. Этот ребёнок уничтожил. Я поинтересовался. Э, откуда эти зомби? Э, не та. Это же тебе деревня, которая 40 лет назад уничтожена была. Так они уничтожишь, так и будут тощаться. Воза деревне никто не появлялся, и вот они и заснули. Есть им не надо, и движения потиплеются. А когда поблизости нет живых, на которых можно напасть, они вообще перестают двигаться. Это состояние и называется сон. Они снова начали действовать, но скорее всего потому, что этот ребёнок вошёл в их деревню. Даже не зная, что тут сказать можно. Вот такая уж нежить. Нельзя сравнивать тех, кто не умирает и живёт. Так вот они и существовали. Некому их вспоминать, и их точно нет. Как-то слишком пессимистично. Видать, это появилось у меня на лице. Что не так, поняв, ребёнок сказал. Они уже захоронены и больше не появятся. Жалко их вот так оставлять. Я мастер святых техник и могу рассеивать зло. И в этом пепле тоже. М? -м, -м. Говоря, ребёнок подошёл к пеплу, оставшемуся от зомби. Он понял, что сказал лишнего, но уже поздно. Все пытаются скрытно от факт, что святые силы могут использовать. И это факт. Я видел, как рука ребёнка наполнилась святой силой. Теперь я понимаю, почему у него так легко получалось охотиться на зомби. Кто-то их уже очистил? Если сжечь и собрать пепел, нечистоты не исчезнут. У вас святая вода есть?» После тех слов, у Рейн достала бутылочку. «Да? Как раз до таких случаев?» Сказала она, и ребёнок согласно кивнул. «О, какие правильные авантюристы! Не жить везде есть, и если их оставить так, это может привести к трагедии. В старинные времена все носили с собой святую воду, а теперь реча... Что-то я совсем разворчалась. Простите. Да нет. Тот вообще-то до сих пор не жерит есть. И всё же, я дал невнятный ответ. В принципе, я особо не скрывал, но и сообщать не хотелось, что я могу святую сею использовать. Поэтому я собирался просто отмолчаться. Однако ребёнок сказал: "И всё же чисто очищено. Ни пятнышка. Так и вас святая вода донес сделать. А это трава? Почему? Пепеля? От неё вся эта сила исходит. Эй, вы вы точно ничего не скрываете? Тут же спросили у нас. Мы принялись отступать, но ребёнок тут же подошёл. Со святой силой или нет, он был довольно искусен. Катя, ребёнок, хоть уро только если нападут, будет отбиваться. Так что всё хорошо. Тем уже никто не доставал оружие, чтобы не выказывать агрессию. Ворын ответила на вопрос. Чтобы что бы что-то скрывать? Надо хоть о чём-то поговорить до начала. Мы даже имён друг друга не знаем. Отличный ответ. Ей, конечно, открыл то, что использует святую силу и провел очищение, но в принципе не врал. Ребёнок согласился со словами Урейн и Кевнул. Это правда? Я всё ещё не представилась. По тому вы настороже? Только с виду невинный, в обижениях не было ничего лишнего. Там уже соображает быстро. Мы закивали. Хм. И правда. Да ещё мне не встречались бывало янтиристы. Хотелось бы узнать ваши имена. Тогда я представлюсь первой. Меня зовут Алхиудис, авантюристка. Золотой ранг. А вот. Она показала жетон авантюриста. Когда встречаются авантюристы, самый простой способ доказать, кто ты, предъявить свой жетон. Сияющая золотая пластина была настоящей. Ребёнок Алхиудис. Без особой осторожности по-дружески бросила нам жетон. «Можете проверять, сколько потребуется?» Сказала она. «Таких подделок точно нет. Разве что иногда. Например, их делают разбойники, чтобы нападать на авантюристов. Но тут вряд ли, хотя мы проверили. Ей и Ларена носили слишком подозрительно, но тут уж ничего не поделать». В других обстоятельствах мы бы не сомневались, но внешность ребенка по имени Алхилдис вызвала много вопросов. поведящий, что жетон настоящий. Форен просила его назад и сказала: "Прости, что сомневались. Но хотелось бы, чтобы ты поняла. Эльфы здесь нечасто встречаются. Да. У них жесть, о, Хельдис, специфичная. Особенно здесь. Вот в чём дело. Причёска боб, сияющий цвет её волос голубой, как небо глаза, Днеуша, и окружающая её атмосфера, будто она не подросток, каким выглядит, а уже старушка". хотя она выглядит как милая девочка, и всё же сложно её не подозревать.